Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу свой рассказ об истории правления императора Александра III и в этой своей лекции освещу прежде всего социально-экономическую политику русского правительства, прежде всего в аграрно-крестьянском вопросе и в финансовой сфере, а также остановлюсь на истории общественного движения России 1880-1890 х годов. Итак, Надо признать, что политика правительства в аграрно-крестьянском вопросе, который всегда находился в центре его внимания, носила довольно противоречивый и во многом непоследовательный характер, сочетая в себе как прогрессивные, так и консервативные черты. Еще в начале 1880-х годов по инициативе нового министра финансов Николая Христиановича Бунге вышло несколько законодательных актов, которые стали логическим продолжением аграрных и финансовых преобразований 1860-х годов, то есть эпохи великих реформ Александра II. О каких э, законодательных актах идет речь? Ну, Во-первых, 28 декабря 1881 года Александр III подписал указ о существенном снижении всех выкупных платежей за надельную крестьянскую землю, который они получили по аграрной реформе 1861 года, и о прекращении с 1 января 1883 года временно обязанного состояния крестьян, не вышедших на выкуп земли. То есть, иными словами, этот законодательный акт предписывал всем крестьянам выйти на выкуп земли и прекратить свое временно обязанное состояние. Во-вторых, 18 мая 1882 года Государь-император подписал еще два законодательных акта. Один из них отменял архаичную подушную подать, которая, как известно, была введена в эпоху Петра I, и вводил с 1 января 1887 года более прогрессивный налог с имущества. Другой законодательный акт учреждал крестьянский поземельный банк, который был призван снять остроту аграрного вопроса путем выдачи самим крестьянам или сельским общинам льготных кредитов на приобретение земли. Надо сказать, что по данным э, отечественных историков, как советских, так и современных, в частности, академика Ковальченко, профессоров Гиндина, Бавыкина и многих других, в результате деятельности вот этого крестьянского поземельного банка, только в 1883-1900 годах крестьянам и их по земельным общинам было продано свыше 5 миллионов десятин земли, в результате чего резко возросло количество крестьянских хозяйств капиталистического типа. Вместе с тем, надо признать, что наряду с прогрессивными мерами правительство в 1880-1890 х годах издало целую серию законодательных актов, направленных на консервацию патриархальных устоев крестьянской семьи и крестьянской поземельной общины. В частности, чтобы предотвратить участившиеся земельные разделы в крестьянской семье, в марте 1886 года правительство издало закон, по которому семейный раздел земли мог быть осуществлен только с согласия так называемого большака, то есть главы этой семьи, и с разрешения квалифицированного большинства членов сельского схода. Важное место в аграрно-крестьянской политике самодержавия занимала и проблема самой крестьянской поземельной общины. Надо сказать, что еще во времена подготовки и проведения аграрной реформы 1861-1863 годов среди государственных чиновников определились как противники, так и сторонники сохранения самой общины – Первый из них, в частности, Николай Алексеевич Милютин, полагали, что подворное крестьянское землевладение создаст мощный слой собственников, который и станет основной опорой самодержавия и основой социальной стабильности в стране. Однако другие, в частности, Виктор Никитич Панин, Павел Павлович Гагарин и другие, напротив, рассматривали общину как основной фискально-полицейский институт в деревне, и важнейший фактор, предотвращающий пролетаризацию сельского населения страны. Исходя из этих соображений, в конце 1880-х, начале 1890-х годов, был издан целый пакет законодательных актов, направленных на укрепление крестьянской поземельной общины. О каких э, нормативно-правовых актах идет речь? Ну, во-первых... 13 июня 1889 года правительство специальным законодательным актом существенно ограничило свободное переселение крестьян и обязало местную администрацию насильно высылать переселенцев на прежние места их преживания. Во-вторых, 8 июня 1893 года был издан очередной закон, который серьезно ограничивал земельные переделы в крестьянской общине. В соответствии с его основными положениями разрешалось проводить очередной передел земли не чаще одного раза в 12 лет. Причем только с согласия квалифицированного большинства, то есть две трети голосов домохозяев проживающих в данной поземельной общине. Наконец, в-третьих, 14 декабря 1893 года вышел новый законодательный акт о некоторых мерах предупреждения отчуждаемости крестьянских надельных земель, в соответствии с которым запрещалось закладывать в коммерческие банки крестьянские надельные земли, а арендная сдача наделов в земли ограничилась только пределами самой крестьянской общины. По тому же законодательному акту отменялись некоторые положения о выкупе земли 1861 года, по которому крестьяне могли досрочно выкупить свои земельные наделы и выделиться из состава самой крестьянской поземельной общины. Ну, теперь бы я немного хотел сказать о реформе финансовой системы страны, которая была достаточно расстроенном состоянии к началу царствования государя-императора Александра III. В апреле 1881 года после отставки Александра Агеевича Абазы новым министром финансов Российской империи был назначен Николай Христианович Бунге, который получил от своего предшественника довольно тяжелое наследство. Общая сумма государственного долга, Составляло более 6 миллиардов рублей, а государственный бюджет страдал хроническим дефицитом. Для того, чтобы кардинально решить проблему финансового оздоровления страны, Николай Бунге предложил использовать следующие источники доходов. Первое. После отмены подушной подати сбор, который всегда был головной болью русского правительства, были значительно увеличены прямые и косвенные налоги с разных видов движимого и недвижимого имущества, в частности с земли, с городских усадеб, с торгово-промышленных предприятий, с доходов по денежным вкладам и так далее. Кроме того, были введены новые налоги с наследства и паспортов, в том числе с тех, которые выдавались сельским обывателям, переселившимся в города, а также значительно увеличены таможенные сборы практически со всех импортных промышленных товаров. Все эти меры, естественно, позволили существенно оздоровить финансовую систему страны и значительно уменьшить размер государственного долга, однако решить хроническую проблему бюджетного дефицита – Так и не удалось. Поэтому в январе 1887 года под давлением консервативной части своего окружения, прежде всего Михаила Никифоровича Каткова и Владимира Петровича Мещерского, Александр III вынужден был сместить Николая Христиановича Бунга со своего поста и назначить его на высокий, но абсолютно малозначительный пост председателя комитета министров Российской империи. Новым главой финансового ведомства страны стал Иван Александрович Вышнеградский, известный математик, академик, который энергично взялся за решение проблемы бюджетного дефицита. Однако, в отличие от своего предшественника, новый глава финансового ведомства страны, которого ряд современных историков, в частности профессор Пыжиков, не без основания называют прямой креатурой московских банкиров и купцов, сделал ставку на сугубо административные, а не прежние экономические меры и вновь взял жесткий курс хорошо известной политики протекционизма в интересах русских фабрикантов и купцов. В результате уже в 1891 году новому министру финансов страны удалось настоять на принятии нового тарифного законодательства, резко увеличить сбор всех прежних недоимок и жестко контролировать поступление в казну многочисленных прямых и косвенных налогов. Кроме того, в 1889-1891 годах он добился от зарубежных кредиторов, заправлявших на парижской валютной бирже, согласия на конвертацию всех иностранных займов, то есть русских процентных бумаг, на сумму 700 миллионов рублей в один внешний займ и снижение учетной ставки по этому займу с 5 до 4%. Всеми этими довольно жесткими и энергичными мерами Ивану Александровичу Вышнеградскому довольно быстро удалось увеличить доходную часть государственного бюджета более чем на 200 миллионов рублей и не только ликвидировать бюджетный дефицит, но и добиться первичного профицита, то есть превышения расходов над доходами. Кроме того, при нем был создан огромный золотой запас Российской империи в размере 530 миллионов золотых рублей, что позволило новому министру финансов Сергею Юрьевичу Вита, который, как известно, сменил э, Иванова Шнеградского на этом посту, провести знаменитую денежную реформу 1895-1897 годов. Вместе с тем не следует также забывать и тот общеизвестный факт, что именно при Александре III в 1893 году начался первый, самый мощный в истории России промышленный подъем, который позволил ей войти в пятерку крупнейших промышленно развитых стран мира. Таким образом, умирая в октябре 1894 года от тяжелой болезни почки, русский самодержец оставил своему старшему сыну Николаю II, в общем-то, неплохое наследство. Однако, как известно, тот так и не сумел распорядиться этим наследством в должной мере. Да, но теперь бы я хотел остановиться на освещении истории общественного движения э, России в 1880-х, в 1800. х в 90-х годах, то есть в эпоху, собственно, самого Александра III и последнего российского императора Николая II. Надо сказать, что основными течениями общественно-политической мысли в этот период, как, в общем-то, и в предыдущие, были, во-первых, традиционализм. Он, конечно, не был новым идейным течением русской общественной жизни, но именно в эпоху Александра Третьего он пережил подлинный расцвет поскольку стал естественной реакцией значительной части русского общества на самые крайние проявления либерализма, предшествующего царствования и взрыв революционного экстремизма на рубеже 1870-1880-х годов. Надо сказать, что для так называемых традиционалистов характерны были приверженность исконным социальным институтам, духовным ценностям и своеобразный политический консерватизм, порой переходящий и в реакционность. При этом традиционализм выполнял чрезвычайно важную социальную функцию своеобразного общественного тормоза или общественного буфера, призванного уберечь Россию от политических потрясений и крайностей так называемого социального реформаторства. Надо сказать, что в современной исторической науке, в частности в работах, Профессоров Лубкова, Савельева, Медоварова и других выделяют, как правило, три основных направления этого идейного течения. Это, во-первых, государственный консерватизм, во-вторых, это религиозно-философский традиционализм и, наконец, в-третьих, это позднее или нео-славянофильство. Итак, государственный консерватизм был представлен именами ряда выдающихся государственных и общественных деятелей, литераторов и историков, в частности, Михаила Никифоровича Каткова, Владимира Петровича Мещерского, Владимира Андреевича Грингмута и Дмитрия Ивановича Иловайского. Однако, безусловно, самое почетное место в этой когорте государственных деятелей – и мыслителей занимал обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев. Наиболее полно основы своей идейной концепции он сформулировал в знаменитом политико-публицистическом трактате «Московский сборник», который вышел в 1896 году, где особое место занимает критика так называемых идей современной буржуазной демократии. Но ну, в частности Константин Петрович Победоносов был абсолютно убежден в том, что, во-первых, в подлинном смысле власть народа может существовать только в небольших социальных организациях, в частности в знаменитых греческих полисах. Во-вторых, власть народа в так называемой парламентарной или парламентской республике является чистой воды фикцией, скрывающей борьбу партийных группировок и нечистоплотных личностей, не имеющих никакого отношения к реальным интересам страны и народа. В-третьих, так называемая «свободная пресса», будучи подчиненной, как правило, частному интересу, источнику финансирования и общественной моде, не может быть по своей природе объективной. Именно бессовестные и продажные журналисты – По мнению Победоносцева, неоднократно вызывали многие социальные катастрофы и никогда не несли за это какой-либо ответственности. Наконец, в-четвертых, истинное процветание России возможно только через укрепление православной веры и самодержавия, а также воспитание высоких нравственных начал как у самих правителей, так и у их подданных. Ну и потом хорошо известно что Константин Петрович Победоносцев, будучи э, фактическим главой Русской Православной Церкви, ну, э, чисто юридически, конечно, главой РПЦ являлся сам государь-император, но фактически оберпрокурор Святейшего Синода, руководил всеми текущими делами, он э, в самой резкой форме выступал вообще против так называемой западной демократии и идеи парламентаризма, называя их величайшей ложью нашего времени. Что касается религиозно-философского традиционализма, то есть второго направления, вот в этом спектре общественного движения, то он был представлен именами двух выдающихся русских мыслителей той эпохи, в частности Константина Николаевича Леонтьева и Льва Александровича Тихомирова. Первый, который был автором знаменитого теоретического трактата «Византизм и славянство», вышедшего в 1875 году, был убежден, что грядет неизбежная гибель всей европейской цивилизации, которая может быть заменена только через возвращение к исконным русским началам православия и самодержавия и создание принципиально новой славянско-византийской цивилизации». Второй автор, перу которого принадлежал фундаментальный теоретический трактат «Монархическая государственность», опубликованный в 1905 году, исходил из ее природной, народной сущности и авторитета, основанной, по его мнению, на высоких духовно-этических нормах и ценностях и прочной социальной базы, каковой он считал, консервативно настроенный пролетариат, а не крестьянство. Ну и, наконец, в-третьих, так называемая славяно-фильская традиция была представлена творчеством целого ряда выдающихся русских философов и писателей той эпохи, в том числе Николая Яковлевича Данилевского, который был автором знаменитого трактата «Россия и Европа», опубликованного 1871 году, Николая Николаевича Страхова, который стал автором целого ряда философских трактатов, таких как «Мир, как целое», выпущенный в 1872 году, «О вечных истинах», опубликованный в 1887 году, и философские очерки, которые вышли в свет в 1895 году, а также Александра Алексеевича Киреева, который также стал автором целого ряда философских трактатов, в частности «Народная политика как основа правопорядка», которая была опубликована в 1889 году, о папской непогрешимости, вышедшей тоже в том же, в 1889 году, «Славянофильство и национализм», который был опубликован годом позже, в 1890 году, и так далее. Надо сказать, что исторически изменчивая и разнообразная, даже, я бы сказал, разнородное по своему составу позднее «Славянофильство», исповедовал ряд общественно значимых ценностей, а именно, первое, это полное отрицание базовых устоев и идей западной цивилизации, к которым в равной мере относились и капитализм, и социализм, во-вторых, это утверждение об уникальной самобытности русского исторического и культурного процесса, в-третьих, это убежденность В особой ценности религиозно-нравственных устоев русского народа, призванного создать на началах соборности всемирное братство и царство Божье на земле. Ну и, наконец, в-четвертых, это созыв закона Совещательного Земского Собора, избранного исключительно по сословно-корпоративному принципу, что, на, по мнению славянофилов, позволит превратить его в реальную площадку, широкого народного представительства и конструктивного диалога между землей и властью. Однако, к сожалению, надо сказать, что теоретический или творческий потенциал русского традиционализма в тот период оказался недостаточным, чтобы эффективно противостоять и либеральной, и социалистической идеологии. Русские консерваторы так и не смогли создать сколь-нибудь влиятельной политической организации, хотя такие попытки предпринимались ими дважды. Но первая попытка была связана с созданием в марте 1881 года знаменитой священной дружины, это тайные монархической организации, сведения об устройстве и руководящем составе которой, носит до сих пор довольно фрагментарный характер. Доподлинно известно только то, что высшими руководящими органами этой организации были Совет первых старейшин, состоявший из пяти человек, Центральный комитет, персональный состав которого был известен только Совету старейшин, Исполнительный комитет, который ведал агентурной работой, и Организационный комитет, который занимался обустройством самой организации. Вероятнее всего, руководителями священной дружины были граф Павел Петрович Шувалов, министр императорского двора и уделов, граф Иларион Иванович Воронцов-Дашков, московский генерал-губернатор князь Владимир Андреевич Долгоруков, будущий председатель Совета Министров Сергей Юльч Витте и Борис Владимирович Штюрмер, князь Александр Григорьевич Щербатов, генерал Ростислав Андреевич Фадеев и многие другие, в целом более 700 представителей столбового дворянства, высшего чиновничества и генералитета. Предположительно, в эту организацию также входили министр внутренних дел граф Николай Павлович Игнатьев, министр государственных имуществ Михаил Николаевич Островский, обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносов и великие князья Владимир и Алексей Александровичи. Ну, сама эта священная дружина, вероятнее всего, просуществовала около двух лет и в январе 1883 года прекратила свое существование. Однако эта точка зрения в историографии до сих пор является спорной, и проблема изучения вообще этой организации остается довольно актуальной для современной исторической науки. Между тем, как подметили э, те историки, которые занимались изучением э, священной дружины, в частности Сергей Лебедев и Людмила Синчакова, большой интерес вызывает ряд чрезвычайно любопытных фактов, связанных с деятельностью этой организации. О каких фактах идет речь? Ну, во-первых, основная цель создания этой структуры, которая провозглашалась в ее манифесте, состояло в том, чтобы организовать с оружием в руках тайный крестовый поход против врагов порядка. То есть, по сути дела, ответить на народнический террор таким же, по сути, террором. Во-вторых, в основу деятельности этой структуры была положена идея многослойной провокации, в том числе стремление сбить с толку революционные организации натравить их друг на друга и посеять взаимное недоверие и вражду между ними. В-третьих, основными спонсорами священной дружины были богатейшие представители еврейского финансово-промышленного капитала, в частности, глава банкирского дома Гинзбургов, а затем владелец знаменитых ленских золотых приисков Гораций Осипович Гинзбург, Глава банкирского дома Поляковых Лазарь Соломонович Поляков, крупнейший киевский сахарозаводчик Йона Мардокович Зайцев и богатый московский промышленник и биржевой спекулянт Самуил Миронович Мелькель. Ну и, наконец, в четвертых. Формально наибольшими в священной дружине считался министр императорского двора и уделов граф Иларион Иванович Вранцов дашков Однако, по свидетельству очевидцев, первую скрипку в этой структуре играл один из руководителей общества юго-западных железных дорог и будущий министр финансов и глава русского правительства Сергей Юльч Витте. Между тем, хорошо известно, что владельцем тех, того самого общества юго-западных дорог, у которого, собственно говоря, и служил Сергей Юрьевич Витте, был Иван Станиславович Блеох, который был личным другом, основоположника политического сионизма Теодора Герцля. Ну и э, в связи с этим надо отметить тот факт, а это отмечают именно историки, что именно Сергей Юрьевич Витте и предложил графу Илариону Ивановичу воронцову Дашку саму идею создания священной дружины, а затем, обзаветясь именно в рамках священной дружины нужными связями, он и сделал головокружительную карьеру при императоре Александре III. Что касается второй попытки создания политической партии правого толка, то она была предпринята в октябре 1900 года когда в Санкт-Петербурге было создано так называемое «Русское собрание», членами которого стали около 160 представителей русской аристократии, столбового дворянства и офицерства. В частности, князья Михаил Николаевич Волконский, Анатолий Александрович Куракин, Алексей Николаевич Лобанов-Ростовский и Михаил Леонтьевич Шаховской, графы, Павел Николаевич Апраксин, Александр Алексеевич Бобринский и Сергей Александрович Толь, а также многие другие русские аристократы и столбовые дворяне. Руководящим органом этой организации стал совет, состоящий из 18 членов, а первым председателем этого совета был избран князь Дмитрий Павлович Голицын, а его заместителями стали два известных русских писателя и публициста – Это Александр Сергеевич Суворин и Сергей Николаевич Сыромятников. Однако надо сказать, что по мнению целого ряда современных историков, в частности профессоров Степанова и Савельева, русское собрание было скорее аристократическим клубом, чем полноценной политической партией. Но все же именно этот клуб в дальнейшем, то есть после революции 1905 года, и стал базой для создания целого ряда русских, монархических и национальных партий. Теперь то, что касается либерального течения русской общественной мысли. Это идейное течение развивалось в рамках двух основных направлений. Во-первых, это в рамках так называемого интеллектуального или профессорского либерализма, и во-вторых, земского либерального движения. В начале наиболее активной позиции занимала так называемая земская оппозиция, пик политической активности, который пришелся на 1878-1882 года, когда на высочайшее имя земской оппозиции было подано 22 адреса и 50 ходатайств с просьбой увенчать здание земского самоуправления, созданного, как известно, в годы реформ, Общероссийским органом земского представительства. Кстати, тогда же возникла и первая нелегальная организация либералов, так называемое Общество Земского Союза и Самоуправления, виднейшим деятелем которой стал Иван Ильич Петрункевич». Надо сказать, что радикально настроенные члены этого общества начали переговоры с народовольцами о согласовании тактики в вопросе ограничения самодержавия. Однако после подлого цареубийства это общество распалось и все выступления э, либеральных земцев фактически сошли на нет. Затем на первые роли в либеральном движении выходят так называемые интеллектуальные либералы, которые были представлены целой плеядой выдающихся. Русских ученых, в частности, историков Николая Ивановича Кореева и Михаила Михайловича Ковалевского, юристов Константин Дмитриевича Ковелина, Федора Никифоровича Плевака и Сергея Андреевича Муромцева, экономистов Ивана Ивановича Янжела, Александра Николаевича Чупрова, Александра Сергеевича Постникова филологов и писателей, в частности, Константин Константинович Арсеньева, Александр Николаевича Пыпина, Иван Сергеевича Тургенева и других, которые сосредоточили свои усилия на защите главного достижения либеральных реформ судебной системы и органов городского и земского самоуправления. Представители вот этого так называемого профессорского либерализма группировались вокруг вольного экономического общества, и «Русского юридического общества», а также ряда авторитетных печатных изданий. В частности, журналов «Вестник Европы» Михаила Стасюлевича, «Юридический вестник» Сергея Муромцева, «Русская мысль» Виктора Гольцева и газеты «Русские ведомости» Василия Соболевского. В начале 1890-х годов политическая активность русских либералов начинает возрастать, И к моменту восшествия на престол последнего русского монарха Николая II они буквально обрушили на верховную власть новую волну различных адресов, записок и ходатайств от имени губернских земств. Кроме того, используя различные поводы и годовщины, они стали проводить всевозможные съезды и совещания, итогом работы которых стало... Создание в 1899 году первой политической организации земских либералов знаменитого кружка «Беседа», ставшего затем базой для создания полноценной политической партии русских либералов. Членами этого кружка были около 50 видных представителей русского дворянства, среди которых было 9 князей, 8 графов и 2 барона. Наряду с последовательными конституционалистами, в частности, Павлом и Петром Долгоруковыми, Евгением и Сергеем Трубецкими, Дмитрием Шаховским, Георгием Львовым, Василием Маклаковым, Алексеем Стаховичем, в нем заседали и представители позднего славянофильства в частности, Федор Самарин, Михаил Стахович, Николай Хомяков, Дмитрий Шипов и даже будучи черносотенцы, в частности, Владимир Бобринский и Павел Шереметьев. Теперь бы я хотел бы остановиться немного на характеристике народничества. Хорошо известно, что в рамках этого течения общественной мысли традиционно выделяют три основных направления. Во-первых, это так называемое революционное народничество, во-вторых, это либеральное народничество и, в-третьих, Это революционное МИО-народничество. Это идейное течение русской общественной мысли переживало в период правления Александра III довольно серьезную трансформацию, поскольку народовольческая доктрина, которая господствовала в русском освободительном движении в по период, после убийства императора Александра II постепенно начала сходить На нет. Хотя на протяжении всех 1880-х-1890-х годов народовольцы упорно предпринимали попытки восстановления своих организаций. В частности, в 1883-1884 году народную волю попытались восстановить Павел Федорович Якубович и Герман Александрович Лопатин в 1886-1887 годах существовало. Террористическая фракция партии народной воли во главе с Петром Яковлевичем Шевыревым и Александром Ильичем Ульяновым, которые, как известно, были казнены за попытку покушения на Александра III. Ну и, наконец, в 1891-1901 годах в Париже работала так называемая группа старых народовольцев, которую возглавлял Петр Лаврович Лавров. Причем, надо сказать, что м, именно в этот период на смену революционному народничеству приходит либеральное народничество, признанными лидерами которого становятся Николай Константинович Михайловский, Василий Павлович Воронцов, Николай Францевич Данильсон, Сергей Николаевич Кривенко и Сергей Николаевич Южаков. И хотя внутри либерального народничества шла постоянная борьба между западником Михайловским и почвенниками Воронцовым, Южаковым и Кривенко, все либеральные народники по-прежнему считали своими главными противниками либералов, отвергали капитализм как прогрессивный общественный строй и истово верили в особую миссию русской поземельной общины – призваны стать основной и готовой ячейкой будущего социалистического общества. При этом надо сказать, что ряд либеральных народников, прежде всего Сергей Кривенко и Сергей Ежаков, полностью отвергая террор и политическую деятельность как средство достижения своих целей, стали родоначальниками так называемой теории малых дел, то есть каждодневной черновой работы, по повышению культурного и материального уровня рабочего люда и многомиллионного российского крестьянства. Надо сказать, что теория крестьянского социализма, главными идеологами и проводниками которой оставались либеральные народники, на рубеже 19-20 веков, станет базой для возникновения так называемого революционного неонародничества во главе с Виктором Михайловичем Черновом и становление их первых нелегальных политических организаций. В частности, Бернского союза русских социалистов-революционеров 1893 года, Киевской группы социалистов-революционеров 1894 года, Саратовского союза социалистов-революционеров 1895 года. Южной партии эсеров 1899 года и Аграрно-социалистической лиги 1899 года. Теперь я хотел бы немного рассказать о анархистском движении в России того периода. Ну, в исторической науке в рамках этого течения обычно выделяют два направления. Это так называемый... Революционный анархизм и мирный или ненасильственный анархизм. Видным представителем первого направления был князь Петр Алексеевич Карапоткин, который вслед за основоположником русского анархизма Михаилом Александровичем Бакуниным продолжал отстаивать идею уничтожения государства и любой эксплуатации как главного условия общественного прогресса. При этом, по мнению князя Петра Кропотина, государство как причина всех общественных бед может быть устранено только в ходе социальной революции. Социалистическое общество представление революционных анархистов должно было стать свободной федерацией трудовых коллективов, общин и областей, объединенных сознательной общностью идей, самодисциплины и порядка». Позднее в рамках этого направления оформятся четыре основных течения. Это так называемые анархосиндикалисты, но ну это сам Петр э, Алексеевич Кропоткин, которые делали особый акцент на активизации народного революционного движения. Это, во-вторых, анархосиндикалистов, яркими представителями которого были Яков Иванович Кирилловский и Владимир Александрович Пасе, пытавшихся соединить идея анархизма с кооперативным движением, в-третьих, это так называемых анархо-индивидуалистов, яркими представителями которого были Сергей Митрофанович Городецкий и Алексей Александрович Боровой, которые выступали с позиции абсолютной свободы личности, ну и, наконец, в четвертых, так называемых безначальцев, яркими представителями которых были Нестор Иванович Махно и Сергей Михайлович Романов, которые исповедовали идеи террора, тотальной экспроприации и полного нигилизма всего и вся. Идеологам другого, то есть мирного или ненасильственного направления, в анархизме был великий русский писатель и философ граф Лев Николаевич Толстой. В основу своей доктрины он положил религиозные принципы ранних христиан и русских духоборов, которые проповедовали идеи равенства, ненасилия и полного самоотречения личности ради достижения духовного идеала бытия. На базе этих постулатов раннего христианства и духоборства Лев Николаевич Толстой вскоре создает свое знаменитое учение о непротивлении злу насилием и как следствие этого вскоре придет к идеям анархизма, отвергая любые формы религиозного, духовного, экономического и политического насилия. Ну и, наконец, последнее направление русской общественной мысли этого периода – это так называемые социал-демократы или марксисты. Но хорошо известно, что основой этого течения общественной мысли в Российской империи стало учение знаменитого немецкого экономиста и социолога Карла Маркса, который в своем знаменитом труде капитал наиболее ярко и полно обосновал знаменитую теорию гибели капитализма в результате, собственных неразрешимых или, как он говорил, антагонистических противоречий и неизбежной пролетарской социалистической революции, которая и станет отправной точкой победы коммунизма во всем мире. Как правило, в рамках этого направления традиционно выделяют два основных. Течение. Это так называемые легальные марксисты, которые были представлены именами Петра Бергарзовича Струве, Николая Александровича Бердяева, Семена Людвигича Франка, Сергея Николаевича Булгакова, а также экономисты, представленные именами Михаила Ивановича Туган-Барановского и Елен Дмитриной. Но представители вот этого направления в марксизме, разделяя основные положения и оценки марксистского учения о капитализме, подобно идеологу европейского ревизионизма Эдуарду Бернштейну, отвергали неизбежность социалистической революции и идею создания государства диктатуры пролетариата как необходимого условия построения социализма и коммунизма». Второе направление – это так называемые революционные марксисты, в рамках которого существовали два крыла. Это, условно говоря, умеренные марксисты, представленные именами Георгия Валентиновича Плеханова, Павла Борисовича Аксельрода, Льва Григорьевича Дейча и Веры Ивановны Засулич, которые, разделяя основные положения марксистской доктрины, считали социалистическую перспективу для России делом отдаленного будущего – поскольку, по их мнению, здесь еще не существуют объективные социальные и экономические предпосылки для пролетарской революции и так называемое радикальное крыло марксизма, марксизме, признанным идеологом и вождем которого стал Владимир Ильич Ульянов-Ленин, утверждавший, что социалистическая революция в России возможна в обозримой исторической перспективе, поскольку именно Россия является самым слабым и уязвимым звеном мировой капиталистической системы. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать, это то, что в последней четверти XIX века начинают возникать и первые марксистские кружки и нелегальные организации, среди которых наибольшую известность приобрели Южно-Русский Союз Рабочих, 1875-1876 годов во главе с Евгением Заславским, Северно-Русский рабочий союз 1878-1879 годов, организаторами которого стали Владимир Обнорский и Степан Халтурин, Женевская группа освобождения труда, существовавшая целое 20-летие с 1883 по 1903 год, созданная Георгием Плехановым, Павлом Акселеродом, Павлом Дейчем и Верой Засулич, Петербургская партия русских социал-демократов, созданная в 1884 году под руководством Дмитрия Благоева, Товарищество Санкт-Петербургских мастеровых 1885-1888 годов, которые возглавлял Павел Варфоломеевич Тачиский, Петербургское социал-демократическое общество 1889-1892 годов, которым руководил Михаил Иванович Бруснев, Московский рабочий союз 1894-1895 годов, лидерами которого был Михаил Лядов и Александр Винокуров, И, наконец, Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса 1895-1896 годов, вождями которого стали Владимир Ильич Ульянов Ленин и Юлий Осипович Цидербаум Мартов. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до свидания.